Еще он нашел в подвале пару снегоступов. Крепления оказались велики, но ему хватило времени их подогнать. Кожа уже начала гнить, но с этим ничего нельзя было поделать. В конце концов, они нужны ему ненадолго. Спал он в подвале, боясь нежданных гостей, но большую часть дня проводил в гостиной заброшенного дома, высматривая идущих по дороге. Гостиная, где когда-то собиралась большая семья фермера, обсуждая планы на день, теперь была пуста и уныла. Пейна, узнав, что Денис умеет читать и писать, и проверив это после завтрака в среду, последнего нормального завтрака Дениса, вручил ему несколько листков бумаги и карандаш. Денис провел в этой печальной гостиной немало часов за составлением записки. Он писал, зачеркивал, точил карандаш ножом и писал опять. Он боялся забыть что-либо из того, что говорил Пейна, и иногда ругал старика, что тот не написал записку сам или не продиктовал Орлену. Но в основном работа ему нравилась. Он куда хуже работал головой, чем руками. Но все же это было лучше, чем безделье. К субботе записка была готова. Дэнни смотрел на нее с радостью. Ему никогда не доводилось писать так много. Он сложил ее до размера марки и сел у окна, с нетерпением ожидая темноты. Питер видел несущиеся по небу облака из своей камеры, Денис из окна заброшенного фермерского дома, но оба знали от своих отцов, короля и дворецкого, что это предвещает снег. К четырем по полу гостиной Поползли длинные сизые тени, и Денис решил не ждать дольше. Впереди его ждала опасность. Он шел прямо в логово Флега, где тот творил свои злые чары, но это не имело значения. Он знал, пришло его время исполнить свой долг и был намерен сделать все, что от него зависело. Денис вышел из дома, надел снегоступы и отправился через поле к башням замка. Промелькнула мысль о волках. Он не знал, что Питер решил бежать именно в эту ночь, но, как и Питер, как и Пейна, чувствовал, что нужно спешить. Пробираясь по заснеженному пулю, он думал, как проникнуть в замок, чтобы Флэк. Стоило ему мысленно произнести имя чародея, как где-то завыл волк. Флек, задремавший над книгой заклинаний в своем кабинете, подскочил в кресле. «Кто произнес мое имя?» Прошептал он, и двухголовый попугай в страхе закричал. Деннис услышал этот шепот. Сухой и безжалостный, как шорох паучьих лап посреди снежного поля. Он замер, потом пошел дальше. Несмотря на мороз, с лба у него стекали крупные капли пота. С громким треском лопнуло одно из гнивших креплений. Снова тоскливо провыл волк. «Никто...» прошептал Флэк, откидываясь в кресле. Он редко болел, три-четыре раза за всю жизнь. Но в походе порядком замерз, ночуя на холодной земле, и это сказывалось до сих пор. Никто. Мне показалось. Он захлопнул книгу и опять погрузился в сон. Деннис медленно расслабился. Капля пота попала ему в глаз, и он рассеянно смахнул ее. Он подумал о Флеге, и Флег каким-то образом это услышал, но теперь темная тень чародея миновала его, как тень ястреба, сжавшегося в ужасе кролика. Денис глубоко вздохнул. Он изо всех сил старался не думать о Флеге, но наступила ночь, на небо всходила бледная оскаленная луна, и эти мысли все неотвезнее подступали к нему».